Лагерь расположился вокруг одинокой скалы, похожей на гигантский обломанный клык. Еще на подходе к цитадели Гноров все обратили внимание на эту странную скалу, величиной с одноподъездный девятиэтажный дом. Скорее всего, в давние времена ее использовали как дозорную башню – Но теперь она была пуста. Узкие, отполированные множеством ног уступы вели наверх. Алексей, поднимаясь, размышлял о том, кто воздвиг и эту крепость, и эту скалу, кто много веков назад поднимался этой тропой. Ему не верилось, что столь грозное великолепие, излучающее тяжелую энергию, подобную энергии храма Осириона в Абидосе, могли создать злобные карлики, обучившиеся магии. Даже от скалы веяло древней энергией неведомых строителей, замысливших все это, скорее всего, не как крепость для защиты, а как произведение искусства, картину, созданную из настоящей материи. Сколь же могущественны были художники, создавшие такое, если уже от одного созерцания творений их рук замирает сердце, а в голове начинают роиться образы и отрывки непомерно далеких дней. Будто эти творения сами рассказывают о событиях, проносившихся вокруг них в стремительном потоке времени. Верхняя площадка, менее 20 метров в диаметре, представляла собой на удивление ровный срез, словно неведомый мастер горячим ножом снес верх у пластилинового пика, а потом взял да и превратил мягкий пластилин в монолитную твердь камня. «Потрясающе!» — Воскликнула в восхищении Эльви, оказавшись на площадке. Вместе с Алексеем и Эльви на вершину скалы поднялись Хардар, Герндол и Оторок. Чел он командовал своими лучниками, так же, как и Эйра своими воинами, а Азур вводил в курс дела только что прибывший отряд оборотней. Подойдя к самому краю площадки, Алексей вдруг ощутил странный прилив энергии. Он даже не понимал ее источника, то ли этот поток вливался в него извне, то ли внутри него самого приоткрылся тайный источник силы. Ощущение, переполняющее все его существо мощи, оглушило — Распяла на чистом прозрачном воздухе, унесло от окружающей действительности, захватив половодьем видений и прорывающихся с оглушительным треском препон. А в следующий миг непреодолимое, безумное желание взлететь над всем этим суетливым миром почти физическим толчком бросило Алексея к краю площадки и за ее край». Он еще успел расслышать предостерегающий вскрик Хардара, прежде чем в ушах засвистел набегающий воздух. В лопатках резанула короткая боль, словно что-то живое рвалось сквозь его плоть наружу. Но через мгновение для Алексея перестала существовать и эта короткая боль, и так и непришедший страх падения, и многое другое, что окружало его сейчас». Все отступило на второй план, потому что он летел. Огромные крылья распахнулись за спиной, подчиняясь не мысли даже, а не весть откуда взявшимся рефлексам, как подчиняются ноги, хоть человек и не обдумывает каждый шаг. Человек просто идет, и точно так же сейчас летел Алексей, взмывая ввысь над ставшей маленькой скалой с крошечными фигурками друзей на ее вершине. Алексей перевернулся в воздухе, камнем упал вниз, взлетел еще выше... Поразительное упоение полетом и свободой, как у ползущего много дней через пустыню Путника, вдруг оказавшегося в оазисе с бьющими ключами хрустально чистой воды. Круто спикировав, Алексей затормозил над самой площадкой и мягко приземлился перед изумленными товарищами. — Не стоило, — прошептала Эльви, глядя вовсе не на Алексея, а куда-то за его плечо. И взгляд ее, испуганно встревоженный, заставил его поспешно обернуться. Со стороны близкого горного хребта быстро приближались, все увеличиваясь в размерах, крошечные пока еще фигурки. Их невозможно было разглядеть на таком расстоянии, но Алексей ни на миг не сомневался, что это летят охотники по его душу. «Мы можем попытаться скрыться», — зашептала Эльви, касаясь ладонью плеча Алексея. «Я открою портал прямо здесь, и мы уйдем. Остальных он не тронет. Ему нужен только ты. Ты не готов еще встретиться с охотником». «Я не узнаю этого, пока не встречусь с ним», — качнул головой Алексей. «И я не собираюсь больше бегать. Я уже говорил об этом». Он еще раз посмотрел в сторону стремительно растущих фигур и обернулся к Хардару. «Объяви общую тревогу. Пусть несколько лучников чолона поднимутся сюда, на скалу. Остальные бьют снизу. Да и для мечей работа найдется». Отряд охотников стремительно приближался. Теперь, четко видя цель, они не теряли времени для перестроений и подготовки. Они были готовы всегда, но не только они оказались готовыми. Едва летящие впереди горгульи очутились на расстоянии досягаемости, лесные воины под предводительством чолона дружно ударили из длинных луков. Стрелы взметнулись тучей, вонзаясь в неосторожных охотников». А навстречу скачущим по земле тварям уже выметнулся недавно прибывший отряд оборотней. Следом разворачивались всадники Орачьего войска под предводительством свирепого Рокзара. Охотник на призрачном монстре взмыл выше, обходя поток из стрел поверху и неумолимо приближаясь к скале. Алексей часто и глубоко задышал, нагоняя в мускулы обогащенную кислородом и адреналином кровь. Меч разверзся, словно черная бездна, черные крылья расплескались за спиной. Алексей вдруг ощутил ошеломляющий поток запахов, звуков и совершенно незнакомых ощущений, словно сейчас он видел, слышал и осязал каждой клеточкой своего тела. А еще он почувствовал бесконечный источник силы внутри себя. Наверное, примерно так чувствует себя огромная акула, скользя в толще воды в поисках добычи. Он мог бы пробиться сквозь скалу, нырнуть на дно Марианской впадины, взлететь к звездам.